Жан-Огюст Доминик Энгер. Годы жизни 1780-1867. Портрет Луи-Франсуа Бартена старшего. 1832. Лувр, Париж. Жан-Огюст Доминик Энгер один из наиболее блестящих портретистов в истории искусства. Общепризнанный лидер европейского академизма XIX века. Родился в Монтабане, недалеко от Тулузы, в семье художника. Начал учиться живописи в 11 лет в Тулузской академии изящных искусств, затем в 1797 году переехал в Париж и стал учеником в мастерской Давида. В 1806-24 годах жил в Италии, изучая классическое искусство и зарабатывая на жизнь заказными портретами. По возвращении открыл в Париже собственную школу живописи. Основные работы: портреты мадам де Воссе, 1807, Большая Адалиска» 1814, Алтарный образ для собора в Монтабане», Обед Людовика 13 1824, Портрет Бартена старшего, 1832, Турецкая баня. 1862, 1863. Жан Огюст Доминикенгер создал портрет Луи Бартена в 1832 году, когда известному журналисту и издателю было уже за 60, точнее, 66 лет. И он отошёл от активной деятельности, передав издательский бизнес своим сыновьям, Эдуарду и Арману но при этом нисколько не утратил свою хватку ловкого дельца и своё влияние в деловых и политических кругах. Перед зрителем предстаёт немолодой мужчина, не очень здоровый, но несомненно деловой и энергичный, успешный и состоятельный, сильный характером. Приступив к работе над портретом, Энгер избрал в качестве композиционной основы пирамиду, что придало всей фигуре Бертена солидность и основательность. Значимость личности персонажа подчёркивается и тем, что Энгер изобразил старого журналиста, хотя и в дорогом кресле, но на абсолютно нейтральном фоне, и избрал практически монохромную гамму для общего колористического решения портрета. Напряжённое лицо Бартена с мрачным, тяжёлым и циничным взглядом акулы журналистики отражает все этапы его непростой жизни. Юность времён революционного террора, политические баталии эпохи Наполеона, полное разочарование в политике в период реставрации, а ещё разврат и безумные развлечения, снимавшие напряжение политической и профессиональной борьбы, и при этом полностью подорвавшие здоровье. Во внешности Бартена ещё можно увидеть остатки былой мужской красоты, которую скоро окончательно скроет разрушительная старость. Бартена одет в модный, прекрасно сшитый костюм. У него дорогие украшения, например, декорированная драгоценными камнями застёжка цепочки для часов. Седые волосы взлохмачены, либо как у человека настолько влиятельного, что формальные приличия его уже мало волнуют, либо как единственное напоминание о бурных днях молодости. Но самое потрясающее в портрете руки бартена толстые короткие пальцы, охватившие колени, которые напоминают гигантские щупальца или клешни. Это исключительно символический жест, демонстрирующий власть и силу конкретного человека, а через него власть и силу прессы. Положение рук очень долго не давалось художнику, о чём свидетельствуют многочисленные наброски и эскизы. В конечном итоге получилось, что такую позу случайно а может и не случайно выбрал сам бартен. Руки Бартена более всего говорят о влиятельности этого человека и одновременно о его внутренней силе. За кажущейся естественной простотой портрета прячется виртуозное мастерство Энгра, особенно в том, что касается владения линией и рисунком, а также в поистине гениальном выборе единственно верной позы персонажа. Даже простой фон за спиной у Бартена вовсе не однотонная окрашенная стена. При более внимательном анализе можно увидеть тщательно проработанный художником меандровый орнамент на уровне спинки стула, исполненный исключительно тщательно. Цвет фона перекликается с бархатным оливковым жилетом героя. Мрачноватый тон картины способствует расстановке акцентов на мелких деталях. Энгер выделяет седые волосы Бартена и его белоснежный воротник, подвязанный белым же шейным платком по последней великосветской моде, а также белоснежные манжеты рубашки. Всё это подчёркивает дороговизну и элегантность наряда Бартена, который сохраняет стиль, несмотря на возраст, полную фигуру и очевидные проблемы со здоровьем. Портрет Луи Франсуа Бартена старшего был воспринят современниками как символ наступающей буржуазной эпохи где главным действующим лицом становится буржуа-либерал, образ которого и воплощает собой герой портрета